Олег Рико. Миры Артема Каменистого. Стикс. Герои. Алиса. Глава 1 я з ы к и Это что такое? Командир с едва сдерживаемым отвращением смотрел на два темно-красных кусочка плоти, лежавших перед ним на столе. «Что это такое?» Всегда сдержанный и не повышающий голос капитан говорил не своим обычным негромким тоном, а лишь слегка повысив громкость, что для кого-нибудь другого было бы признаком сильного возмущения или даже бешенства. «Но вы же сами вчера сказали, что срочно кровь из носу, нужны свежие языки муров, вот я и принесла». Алиса не понимала, почему все встречные отводили глаза, когда шла по лагерю стронгов со своей добычей. Она сознательно несла вырванные части предателей в руке, чтобы все видели, какая она молодец. И вот командир не хвалит ее, а наоборот. Он явно недоволен и даже взбешен. Она правда не понимала. Наверное, в своей прошлой жизни та прежняя Алиса могла бы расплакаться, столкнувшись с таким непониманием. Но сейчас Алиса была стронгом, а стронги не плачут. «Вот блин!» Использование такого просторечия выдавало растерянность командира, всегда говорившего очень литературным языком. Капитан подошел к Алисе. Складывалось ощущение, что он даже собирался ее обнять, но мгновением позже он просто по-отечески взъерошил ей волосы. «Все время забываешь, что ты еще почти ребенок, хоть и взрослая. Хороший все-таки у вас мир, если ты таких эвфемизмов не знаешь. Эх!» Закончив таким образом подготовительную часть, Он перешел к официальному тону. «Рядовой Алиса, вам объявляется выговор за самовольное оставление подразделения. Ясно?» «Есть выговор», – ответила Алиса, уже знающая, как отвечать на такое обращение. «Также вам объявляю благодарность за умелые действия по уничтожению противников и добычи». Тут командир на мгновение замешкался, но потом продолжил. «Языков предателей». «Служу человеком». ответила Алиса, наученная правильному ответу и на такое поощрение. Почему человеком? Задавала себе вопрос она, когда впервые это услышала, но потом узнала, что вначале командир хотел, чтобы ответ звучал как «служу человечеству», на что и м а р и з о н н о заметили, что ч е л о в е ч е с т в о здесь, считай, нет. Но идея понравилась, и стронги п е р е и н а ч и л и ответ по-своему. Так и закрепилось. «Также объясняю. Язык, применительно к военному искусству, означает «пленного противника», способного рассказать интересующую к о м а н д о в а н и е информацию. То есть живой и относительно целый. Желательно, а не рядовой, чтобы больше знал. Таким образом, мы можем получить нужные сведения и подготовить операцию. Ясно? Ясно. Олеся было немного стыдно. н о как же так? Она же старалась. Ну что ей стоило притащить того Мура, который визжал как свинья, обещая рассказать все, что угодно за сохраненную жизнь? Дура. Глупая дура. Выругала она себя мысленно, но вслух этого, конечно же, не сказала. «Командир, обещаю, я обязательно добуду языка в ближайшее время». «Нет, ты будешь выполнять приказ, поэтому будешь сидеть здесь, в стабе, и тренироваться в применении своего дара. Это сейчас намного важнее. Рядовой Алиса, вам ясно?» Когда капитан так спрашивает, есть только один ответ. «Так точно, ясно». «Можете идти». Командир демонстративно отвернулся от нее и углубился в разглядывание каких-то картинок, которые были у него на планшете. «Есть!» – по уставному ответила девушка и, повернувшись через левое плечо, двинулась на выход из палатки. Первым желанием было забрать свою добычу, но она поняла, что этим только навлечет новый гнев командира. Конечно же, первым встретившим ее на выходе был еж. Неглупый и не лезущий за словом в карман Стронг был записным весельчаком отряда. И пропустить такой случай он просто не мог. «Как там, капитан?» Участливо спросил он доброжелательным голосом. «Сильно обрадовался языкам», продолжил он уже более смешливо. «Допрос успешный был. Расположение противника, численность, вооружение. Все узнали». И засмеялся. К его смеху тут же присоединились другие стронги, которые, как оказалось, собрались у палатки. Не в силах пропустить такое развлечение. Алиса фыркнула. и, гордо вскинув голову, пошла мимо смеющихся парней к себе в палатку. Девушка понимала, что в этом смехе нет ничего обидного. Это просто дружеское подначивание людей, постоянно ходящих по краю. И они используют любой способ, чтобы развеяться. Она знала, что ее в отряде любили, уважали и по мере возможности заботились. Причем в большинстве своем как о дочке или сестре. Да и она сама бы с удовольствием посмеялась над кем-нибудь, кто допустил бы такой промах. Но хотя и понимая весь юмор ситуации, разделить шутку она сейчас не могла. Ненависть опять зашевелилась у нее в душе. Она вдруг отчетливо осознала, что убивала тех м о р о в с большим удовольствием. Что-нибудь ее ненависть такой сильной, она вполне бы могла и догадаться, что означает «взять языков» во фразе командира. Нет, ей просто хотелось, да, именно хотелось насладиться болью гадов, чтобы они познали перед гибелью, Алиса тряхнула головой, выгоняя эти мысли. Она не хотела становиться чудовищем, похожим на врагов. Впрочем, о чем это она? Ее хозяйка в плену, Крис, вовсе не ненавидела ее. Она просто не считала ее человеком. Не считала равным себе существом. Разве вы ненавидите поросенка или корову? Нет. Просто используйте для своих целей и все. Внешница даже по-своему заботилась об Алисе. Радовалась, когда у той открывался новый дар. И гордилась. что препараты из потрохов девушки являются самыми востребованными и дорогими. И не давал ученым скрыть ей черепушку, чтобы те могли посмотреть, где же прячутся все эти дары иммунных. Забравшись в свою палатку, девушка улегла спиной на надувной матрас и закрыла глаза. Командир приказал тренировать дар, и она этим займется. Дар Феникса. Главное, не вылезать при этом из палатки. Хватит на сегодня в е с е л ь е за ее счет. Алиса привычно вызвала перед мысленным взором многолучевую звезду и стала стягивать лучи к центру, делая их ярче и ярче. Вот лучи достигли нестерпимого блеска и вспыхнули, исчезая в огненном взрыве. Невообразимая сила и мощь, вот что почувствовала Алиса в этот момент. Бренное тело осталось где-то там, а сейчас она была фениксом, для которого не было ничего невозможного. Девушка встала. Со стороны казалось, что в палатке появился светящийся силуэт или призрак. «Так, первая часть тренировки сделана. Скорость включения дара явно увеличилась». Откуда-то далеко доносились мысли. Алиса переместилась к столику. Потом вытянула руку и представила, что та стала опять материальной. Аккуратно взяв банку консервов, она переставила ее на землю и опять превратила руку в нечто призрачное. «Так, это тоже дается легко», – подумала Алиса и порадовалась. Теперь повторить. Ох, как же не хотелось возвращаться в этот неудобный и тяжелый мир. Но девушка усилием воли собрала вспышку обратную звезду, и вот она уже лежит на матрасе, в тяжелом и неудобном теле человека. И абсолютно о б н а ж е н н ы й В этом был существенный недостаток Дара. Переходя Феникса, Алиса оставалась потом без всего того, что было на ней надето. Когда-то это спасло ее, но опять оказаться посреди лагеря стронгов, Полностью голой, ей совсем не хотелось. Хватило и прошлого раза. Хотя… Алиса улыбнулась и представила своё появление в таком виде в палатке командира. Интересно, как же он на это отреагирует? Утро в лагере всегда начиналось с построения, из того, что командир называл «разводом». Каждому бойцу, а именно так называли всех в отряде, ставилась задача на день, которую нужно было выполнить. Капитан сразу давал понять всем пришедшим в отряд, что у него здесь армейская дисциплина, и те, кого это не устраивает, ему не нужны. «Мы на войне, поэтому должны действовать как боевая единица, с четким выполнением приказов и субординацией. В противном случае мы мало что сделаем, и быстро погибнем, без всякого толка». Такое объяснение не всех устраивало, но деятельность отряда говорила сама за себя. За те несколько месяцев, которые отрядом командовал капитан, Никто из стронгов не погиб, а вот убитых муров и уничтоженных внешников можно было считать десятками. Но главное, завоеванная среди окрестных стабов репутация свирепых и умелых бойцов позволяла отряду пополнять запасы еды, снаряжения, а иногда и оружие безвозмездно. Даже торговцы, готовые продать за с п о р а н родную мать, выделяли бывало с т р о н г о м что-нибудь ценное, вроде ц и н к а п а т р о н о в гранат или, как было недавно, целый противотанковый комплекс с несколькими м и р а а к е т А ведь стоимость такого дара в спаранах была просто запредельной. Конечно, стронги тоже не упускали возможность что-нибудь выгодно обменять или продать. Война кормит войну. Такое изречение какого-то военачальника из своего мира командир тоже любил цитировать. Поэтому все трофеи тщательно собирались и везлись на базу стронгов, либо в ближайший стаб. На вырученные за них спараны можно было купить уже то, что интересовало стронгов. Но иногда захваченное было непонятного назначения. Вот и после недавнего уничтожения небольшого каравана Муров к ним попали несколько предметов, с которыми нужно было разобраться. «Рядовой Алиса, вам поручается задача проникнуть внутрь сейфа и попробовать извлечь находящиеся там предметы. В помощь вам придается боец-еж. Задача ясна?» Командир приказывал, как обычно, негромким голосом, но всегда очень четко выговаривая слова. «Так точно, ясно», — ответила Алиса и с удовольствием представила. как она отыграется на своем временном подчиненном. В армии в любой группе назначается старший. И сейчас это она. Вот только насмешнику это совсем не понравилось. Он было вскинулся что-то сказать, но потом понял, что это бесполезно, и пробормотал. Задача ясна. Непонятных предметов было три. Два гладких, блестящих и светящихся изнутри белым светом шара и среднего размера коробка из металла, не имеющая никаких отверстий или дверей. Пленный Мур рассказал, что коробка – это сейф для перевозки ценных артефактов, который был утерян с летательного аппарата внешников, и они должны были его доставить на базу. За что получить очень большую награду. Чуть ли не по паре жемчужин на каждого. Но Мурам не повезло. Их путь пересекся со стронгами, и теперь нужно было разбираться с трофеями. Шары командир трогать не велел. Он сказал, что слышал о подобных штуках, и что в стабе с ними разберутся. или выделит за них хорошую плату. А вот содержимое сейфа, если это сейф, интересно. Но пока никто не понимал, как подступиться к нему. Похоже, командир рассчитывал на дар Алисы. И она его не подведет. Будешь на контроле. Я запущу дар и попробую проникнуть внутрь. Если там что-то ценное, вытащу. С уверенностью в голосе, который она совсем не чувствовала, приказала Алиса своему подчиненному. Ах, как это было приятно. «Слушаюсь, мой генерал!» И уж не был бы самим собой, если бы не попытался пошутить. Но, в в и д е серьезное лицо девушки, тут же исправился. «Не волнуйся, я буду внимательно следить и постараюсь помочь, если что». Алиса улеглась на предусмотрительно захваченный надувной матрас, мимоходом подумав о необходимости что-то решить с одеждой. И привычным усилием вызвала звезду. Процесс включения дара начался. И вот она уже стоит рядом с кубом, и просовывает бесплотную руку внутрь. Алиса сама не понимала, как она может что-то ощупать. Но как-то может. И плотно зажав вставшей материальной кисти какую-то коробочку, она вынимает ее из сейфа. Получилось! В руке у нее прямоугольный предмет, больше всего похожий на футляр для какого-нибудь украшения. Алиса кладет его на стол и пробует открыть. Ничего не выходит. «Дай мне, я аккуратно!» высказывается помочь еж, и девушка молча отодвигается в сторону. Стронг берется за дело, и вот уже перед ними, упакованная в темный бархат, лежит белая жемчужина, самое дорогое, что только есть в Тикси. «Немедленно доложи командиру!» Голос Алисы, как ей кажется, звенит от напряжения, но Ёж ощущает ее звучание прямо в черепе. «Сейчас!» И он мгновенно исчезает из палатки. Алиса же опять повторяет похищение сейфа, И вот уже еще одна такая коробочка перед ней. Все, она чувствует, что тяжелеет. Это значит, пора заканчивать. Алиса возвращается обратно в этот такой грубый материальный мир. Ей еще нужно успеть одеться до прихода командира. К ее удивлению, в палатке появляется еж вместе с другим стронгом. Кажется, его имя — Гусь. Он высокий, весь какой-то нескладный, но обладает хорошими дарами, скрытым и отпугиванием зараженных. «Где командир?» строго спрашивает Алиса напарника. «Да нет его пока», отвечает гусь и тут же продолжает. «Алиса, тут такое дело. Мне нужна эта жемчужина». «Что значит нужна?» удивляется девушка. «Мне она нужна. Я знаю, где моя семья попадает в стикс. Я хочу спасти их. А это может сделать только жемчуг». Алиса по-прежнему не понимает, зачем он ей это рассказывает. Но она точно знает. Все решения в отряде принимает командир. «Все. Я ничего не хочу слушать. Я получила задачу и выполнила ее. Командир придет и все решит». «Да ничего он не решит. Он фанатик. У кого нет ничего дорогого?» Кричит гусь и пытается схватить коробочку, лежащую на столе. Алиса отталкивает его, и внезапно все меняется. В руке у Стронга оказывается нож, которым он бьет девушку, целясь в горло. Нити вырываются у нее из рук, буквально на долю секунды обгоняя удар. и гусь падает. Напротив стоит ёж и с ужасом смотрит на происходящее. «Немедленно доложи командиру!» Алиса почти рычит от бешенства и видит в глазах стронго ужас. Ёж потихоньку пятится к выходу. Алиса уже не выглядит для него такой милой, смешной девчушкой, над которой так интересно шутить. То, как она одним движением оборвала жизнь товарища, пусть и напавшего на неё, да и способ, которым это было сделано, навсегда меняет его отношение к ней. Если в палатку войдет кто-то другой, я его убью. Алиса произносит это уже почти спокойным голосом. Еж нервно кивает и исчезает наружу. Алиса перешагивает через тело гуся, берет обе коробочки с жемчужинами и прячет их в свою сумку. Она отдаст их только капитану. Вы понимаете, что ваши действия поставили под угрозу, всю операцию по началу взаимодействия с нашими партнерами на севере». Крис была в бешенстве. Именно поэтому говорила спокойным тоном, сознательно придавая своему голосу даже некоторую сексуальность. Она знала о том, что действует на многих мужчин, и всегда умело это использовала. Вот и сейчас стоящий перед ней начальник отдела конвоев, вначале имевший испуганный вид, выпрямился и стал увереннее. «Вот дурак», — поняла в этот момент Крис, и поставила галочку у себя в мыслях «Заменить». После этого она уже практически не слушала оправданий, она уже все знала в деталях. Транспортный дрон потерял управление, попал в черноту. Но упал он рядом, и поэтому ближайшие к месту падения союзники были привлечены к операции спасения. Но, похоже, просто не осознали, или им не объяснили всю важность груза. Поэтому сил для его перевозки было выделено недостаточно. И вот сейчас такой важный груз находился неизвестно у кого. Хотя известно. У местных. У тех, кто называет себя стронгами. И целью жизни сделали войну. Вероятность того, что они смогут открыть сейф, не уничтожив содержимого, была очень мала. Нет у них таких технологий. Но есть дары. Поэтому нужно срочно что-то предпринимать. На это г о дурака надежды нет. Поэтому нужно делать все самой. «Хорошо, я все поняла». «Да, все понятно, бывают обстоятельства, которые невозможно предусмотреть. Идите. Я надеюсь, вы в дальнейшем сможете действовать успешнее». Крис не стала слушать дальше. Не стоит тратить время на дурака. «Как он вообще попал на эту должность?» Мимолетная мысль проскочила и тут же исчезла. За время ее отсутствия на базе произошло многое, что нужно исправить. «Старка ко мне!» распорядилась она после ухода подчиненного. и тут же связалась с научниками. «Есть подходящий экземпляр. Уверена, что он понравится больше, чем предыдущий», решила она судьбу начальника отдела и стала думать о главной задаче — вернуть сейф. Крис знала, что ее методы работы не всем нравятся, но именно она сделала этот проект таким эффективным. Уже сейчас проект «Вторая жизнь» давал почти 5% дохода государству, а его частные акционеры имели, помимо денег и влияния, Реальный шанс на вторую жизнь. И все благодаря правильно выбранным приоритетам, которые сделала она. Потому что есть очень многое, что можно купить за деньги, кроме времени. И вот она и предлагала повернуть время спять, стать снова полным сил и здоровья человеком. Какой миллиардер, стоящий одной ногой уже за кромкой, устоит перед таким предложением? Цена была всегда одинаковая. 50% всего состояния. И ей платили... не торгуясь. Технология была простая. Всего-то надо было скормить белую жемчужину старпёру-миллиардеру, едва он вдохнёт в воздух Стикса. После этого несколько недель жизни под контролем здесь, пока изменения не вступят в силу, и мягкое стирание памяти об этих днях с помощью дара местных. Поэтому омолодившиеся были уверены, что провели это время в сложнейшем аппарате, где их тела подвергались перестройке с помощью нанотехнологий. Но для того, чтобы разработать это, нужно было рискнуть и поверить тому почти сумасшедшему научнику, который доказывал, что все они, попавшие и с ТИКС, тем или иным способом копии. Только при проходе через туннель оригиналы исчезают. И именно поэтому любой возвращающийся копировался обратно, уже не имея местного паразита в теле. Копия. Но копия, которая в этот момент является единственным оригиналом. Другое дело местное. Все они тоже копии. Только вот их оригиналы остались в их родных местах. Именно поэтому Крис и перестал воспринимать жителей Стикса как людей. Куклы, которые механизм Стикса скопировал для каких-то своих неведомых целей. Она научилась этим пользоваться. Именно ее настойчивость позволила создать ферму, на которой прямо сейчас находилось почти тысячи экземпляров, которые давали отличный урожай. Проблемы были. Куда же без них? но всё работало как хорошо налаженный механизм. Те толстосумы, которые ещё не накопили на вторую жизнь, покупали новые органы, работавшие лучше своих собственных и не отторгающиеся организмом. Лекарства, средства против старения – всё это успешно производилось на ферме. Да, бывали и проколы. Необходимость регулярно вывозить иммунных на кластеры, чтобы не было трясучки и чтобы их дары лучше развивались, было уязвимой частью процесса. Иногда происходили эксцессы, вроде нападений этих самых стронгов или побегов. Но это были прогнозируемые потери. А вот пять белых жемчужин, которые были в сейфе, уже нет. Они должны были принести несколько десятков миллиардов, поэтому их нужно вернуть любыми способами. И Крис поняла, что нужно делать. Если произойдет чудо, и стронги смогут получить жемчуг, они его обязательно продадут в стаб. Значит, нужно будет его из стаба забрать. И она знает, как это сделать. Крис нажала кнопку селектора и приказала. «Пригласите ко мне командира первой боевой группы. Срочно!» Майор Стоун появился в кабинете Крис через 10 минут, когда она уже закончила составлять план по возвращению жемчуга. Командир лучшего подразделения базы выглядел бывалым военным, что и соответствовало действительности. Перед командировкой, как обычно называли назначение в с т и к с Он успешно прошел две кампании в Африке и одну в Тибете, где империя Земли, а именно так называлось государство Крис, уверенно н а с а ж д а л а свои интересы. И уже здесь, в Улье, он проявил себя самым похвальным образом, участвуя в боевых операциях против местных городков, так называемых стабов. Вот такая же задача и была поставлена ему опять. «Необходимо нанести показательный удар вот по этому стабу». Крис вывела на экран карту местности и отметила цель. «Я хочу дать понять руководству этого городка, что мы можем уничтожить их в любой момент. Но сейчас этого делать не хотим. Впрочем, подготовьте и план уничтожения его. Может понадобиться». «Какая главная задача этого мероприятия?» Майор задал вопрос правильным т о н о м военного, обращающегося к руководителю проекта, но не к вышестоящему командиру. «Запугать местных, чтобы они пошли на определенные условия, которые вас не касаются. Ваша задача – удар». и отсутствие потерь техники и личного состава. Уверена, вам все должно быть понятно». Это уже не подразумевало никаких обсуждений. И Стоун взял под козырек. После этого, проверив, что нужные файлы получены на его личный планшет, развернулся кругом и почти строевым шагом покинул кабинет Крис. «Впечатлился», – довольно подумала она, так и представляя, как мысленно военный называет ее неласковым женским именем. Но она точно знала, как нужно обращаться с такими вояками, чтобы они выполняли приказы. Они пытались решать, что и как нужно делать. Здесь не война. Здесь идет налаженная работа. И для этого часто нужно делать вовсе не то, что на войне.